Харун аль-Рашид. Халиф тысячи одной ночи. Народная мечта. Харун аль-Рашид жил во времена отдаленные, в восьмом-девятом веках, и жизнь его окружена мифами. Кто он в истории? Пятый по счету багдадский халиф из династии аббасидов, владевших знаменитым государством, огромным и недолговечным. Его правление – Время последнего расцвета багдадского халифата. При нем же начинается закат, а после него — развал. «После него» не означает «из-за того, что его не стало». Но народной памяти не прикажешь. Фольклорная фантазия создала своего халифа, воплотив вечную мечту о великолепном правителе, при котором все было хорошо. Понятно, что после него стало плохо. Идеальный образ халифа известен нам по циклу сказок «Тысяча и одна ночь». Добрый, благородный, отважный, любит народ. В состав багдадского халифата входила громадная территория. Результат арабских завоеваний – движение на Запад и в Африку. Сейчас на этих пространствах арабские государства Азии, Иран, южная часть Средней Азии, Северная Африка. Это колоссальное государство оставалось самостоятельным не очень долго, с 750 по 945 год. Потом оно было завоевано соседним мусульманским государством Буидов, которые пришли из глубины нынешнего Афганистана, а в 1055 году покорено турками сельджуками. Получается некая почти призрачная страна, где сменялись на престоле арабские и иранские правители. В этом отличие халифата Аббасидов от халифата Амиядов на Пиренейском полуострове, где было только арабское правление. О Харуне Аль-Рашиде написаны многочисленные средневековые труды. У арабов была высокоразвитая письменная культура. Специалисты даже называют ее филологической. От средневекового арабского Востока сохранилось больше рукописей, чем от Запада той же эпохи. И это несмотря на то, что огромное число письменных памятников – было уничтожено в результате монголо-татарского завоевания. Среди сотен тысяч уцелевших рукописей – тысяча и одна ночь. Сохранились произведения богослова Ибн Джарира Ат-Табари, младшего современника Харуна. Практически в одно время со знаменитым халифом жил и Абуль Хасан Аль-Масуди, историк, географ, путешественник. Его труды переведены на русский язык. А еще от людей той эпохи остались дневники, личная переписка. Харун Аль-Рашид родился в 763 или 766 году, есть сомнения в датировке, в городе Рея близ современного Тегерана. Он был третьим сыном халифа, а значит, имел немного шансов на престол. Отец – халиф Аль-Махди, при котором империя тоже процветала. Мать – рабыня из Йемена по имени Аль-Хайзуран, знаменитейшая женщина. Дело в том, что халиф женился на ней официально в 775 году. Халифы всегда держали женщин в гареме, а с некоторыми заключали брак. У халифа Аль-Махди тоже было много жен из разных стран, много детей. Все это способствовало придворным интригам. Мать Харуна Аль-Рашида оказалась талантливейшей интриганкой. Она твердо решила, что для престола подходит именно ее сын. Все силы она отдала тому, чтобы возвести его на трон, а потом в течение 17 лет сама добросовестно правила. Важную роль сыграл в жизни Харуна воспитатель, некто Яхья ибн Халид из знаменитого персидского рода Бармакидов, выходцев из Индии. Вероятно, он принял ислам, но до того был приверженцем какого-то из индийских вероучений. А старший сын воспитателя был молочным братом Харуна аль-Рашида – и любимцем, как считают биографы, любимцем во всех смыслах. Пятнадцатилетним юношей Харун сделал первый шаг к воцарению. Его мать и воспитатель Ихья добились, чтобы он был поставлен командовать большим аббасидским войском в двух военных походах против Византии. Надо сказать, что соседняя Византия, крупная, хотя и рыхлое государственное образование, христианская, в дальнейшем православная страна, была главным противником халифата аббасидов. Харун-аль-Рашид возглавил два похода против соседей иноверцев. Реально он, конечно, ничем не командовал, был окружен военачальниками, зато его имя зазвучало. В 779-780 годах арабы захватили значимую для Византии крепость Саммалт. А самое важное, что в 781-782 годах Это войско под командованием 15-летнего Харуна вышло на Босфор. Прежде арабы никогда морем не интересовались. Это была сухопутная завоевательная цивилизация. Именно при Харуне море было замечено. Появилась идея господства на море. За бесспорные заслуги отец назначил Харуна правителем больших областей – Ифрикии, современный Тунис, Сирии, Армении и Азербайджана. Теперь Харун был достаточно близок к трону, чтобы мать и воспитатель осуществили свой план – сделать из него преемника. Они убедили халифа Аль-Махди пренебречь правами старшего сына Мусы и назначить наследником Харуна. Чтобы убедить Мусу отречься от своих прав, халиф направился к нему в одну из провинций и в пути умер при загадочных обстоятельствах, ведь у Мусы были свои придворные сторонники. Итак. Первая смерть на пути легендарного Харуна к престолу. К власти же все-таки пришел Муса. Он правил под именем Аль-Хади. Харун был заключен в тюрьму, его мать отодвинута в тень, и их я, обвинен в неверии, ему грозила смерть. Но Бармакиды не сдавались. Они верили в успех и продолжали плести интриги. Всего через год молодой и здоровый Аль-Хади внезапно умер. Малва твердо говорила, что он был задушен во сне. Видимо, зря он не отправил Хайзуран в темницу. После этой смерти и Харун, и их я были немедленно освобождены. Мать и воспитатель начали править вместо нового халифа. Похоже, Харун и не рвался тогда к реальной власти. Ему нравилось именоваться халифом, но он предпочитал сначала пожить в свое удовольствие. На какое-то время он предался отстраненной праздности. В его поведении появились черты, так ярко отразившиеся в сказках «Тысячи и одной ночи». Например, походы по Багдаду с Джафаром, сыном Ехьи, ближайшим другом, наперстником, советчиком. Правда, походы эти вовсе не имели цели узнать, как живет народ. Это была скорее форма развлечения. А в 803 году, через 17 лет, сразу после смерти матери Харун Аль-Рашид, можно сказать, совершает государственный переворот при собственном дворе. При жизни матери, которую он, видимо, искренне любил, он ни разу не пытался лишить ее власти. Но как только она скончалась, Харун пожелал стать единоличным, никем и ничем не ограниченным правителем. Произошло стремительное падение семейства Бармакидов, а любимый друг Джафар был казнен. Очередной труп на пути к единоличной власти. Тело Джафара было расчленено, а куски разбросаны по мостам, дабы все видели, что ждет того, кто покусится на власть халифа. Что дало Харуну основание подозревать Джафара в измене? Есть предположение, что друг, пользуясь близостью к семье властителя, тайно женился на его сестре. У них было двое детей, и халифу это совсем не понравилось. Великий визирь Ихья и все члены его семьи были отправлены в темницу. Харун начал править сам. До его кончины оставалось всего шесть лет, и все это время он усердно занимался делами государства. Нельзя сказать, чтобы у него не было вовсе никаких свершений. Какие проблемы он должен был решать? Главное – это соперничество с миядами. Халифат, охватывавший огромную часть тогдашнего цивилизованного мира, распался по политико-религиозным мотивам. Абассиды вели свой род от дяди, единственного на земле пророка Мухаммеда, а Амияды – от дочери пророка Фатимы и его зятя. В основе противоречий – спор о том, чья власть теснее связана с пророком, а следовательно, более законна. К этому прибавлялись и некоторые расхождения в политическом устройстве. Конечно, обе династии имели притязание на дальнейшее расширение территорий. В этом смысле чрезвычайно существенно, что Харун еще в юности обратил внимание на морские направления. Теперь он продолжил эту линию завоеваний. В 805 году он осуществил морской поход на Кипр, в 807 – набег на остров Родос. Им овладела несвойственная ранее арабам идея морского могущества. Кроме того, он продолжал борьбу с Византией, причем был совершенно непримирим. Этим столкновением он придавал отчетливо религиозный характер. Сам он был глубоко верующим человеком и не раз совершал паломничество в Мекку. По договорам, заключенным в 90-х годах VIII века с императрицей Ириной и императором Никифором, Византия платила халифату дань, и это поддерживало авторитет аббасидов. Но Харун проявил религиозную беспощадность, уничтожив все христианские церкви на отвоеванных и пограничных с Византией территориях. У него была могучая идея укрепления веры. Вера в Аллаха, единственного бога, давала фундаментальную основу для завоеваний и подавления других народов. Арабы обжили Аравийский полуостров в IX веке до нашей эры. И за 16 столетий до исламской истории Они не создали никакого государства, хотя и не были никем покорены. Кочевники, бедуины, патриархальная, ровная, спокойная жизнь. Со 106 года они провинция Рима, Аравия, в VI веке Византия ненадолго покорила арабские племена Сирии. В общем, арабы не покорились никому, кроме ислама. Рождение пророка Мухаммеда датируется примерно 570 годом. В шестом веке начинается победоносное шествие новой религии. Именно ей арабы предались всецело. Внутри державы Харун ввел определенные ограничения для иноверцев. Они должны были подпоясываться веревками, носить специальные безобразные стеганые шапки, ездить только на ослах и так далее. Типичная дискриминация. Но и у основной массы народа Харун популярностью и любовью вовсе не пользовался потому что налоги выколачивал беспощадно. Показательно, что халиф старался не жить в Багдаде, где собирался самый энергичный, мыслящий, готовый к бунту народ. Ссылаясь на климат, он переехал в Ракку на реке Ефрат. Там, мол, свежий ветерок от воды веет. И в Багдаде бывал только наездами. Есть какая-то ирония судьбы в том, что он, вославленный в сказках как путешественник по ночному Багдаду, именно... Этого города боялся и совсем его не любил. Харун Аль-Рашид обладал еще одной гранью натуры, столь характерной для его легендарного образа. Он был покровителем наук и искусств. Надо сказать, что он в этом совершенно не оригинален. Деспотические правители Востока в силу каких-то труднообъяснимых внутренних побуждений намного раньше, чем это случилось на Западе, начали стягивать к своим дворам просвещенных людей. В ту же эпоху, что и Харун Аля-Рашид, в Европе ученым покровительствовал император Франков Карл Великий. По легенде, между этими двумя правителями были контакты. Так ли это в действительности? Некоторые специалисты, например, отечественный востоковед Василий Владимирович Бартольд, считают их чистым вымыслом, другие, и среди них Анатолий Павлович Левандовский, Ссылаясь на многочисленные европейские хроники и свидетельства одного из придворных, Карла Великого, подтверждают, что Харун действительно прислал императору подарки, в том числе белого слона. Сохранилось даже имя слона Абуль – Абас. Карл долго повсюду водил его за собой. Бартольд ссылается на отсутствие верительных грамот. Вообще, каких бы то ни было документов, которые прямо доказали бы наличие посольства. Но время... Так беспощадно к документам. Левандовский же рассуждает так: соперничество аббасидов и амиядов могло подтолкнуть Харуна к контактам с христианским правителем, то есть с его точки зрения язычником. Карл Великий, завоевав Северную Испанию, создав там провинцию Испанскую марку, стал соседом амиядов. Дружить с соседом своих врагов было дипломатически очень предусмотрительно. Сохранилась фигурка из слоновой кости, которая точно попала к Карлу Великому с востока. Европейского императора поразил и облик животного, и, главное, материал, из которого фигурка была изготовлена. Он спросил, что это, ему ответили, зуб животного. Он был потрясен и захотел, чтобы такое огромное животное появилось при его дворе. Если Харон действительно прислал слона, то не самого обыкновенного, а белого. Слоны-альбиносы – это редкость. Подарок должен был польстить чистолюбивому западному правителю. Покровительствуя наукам и искусствам, Харун создал Дом Знаний. Здесь собирались ученые и сочинители, среди которых преобладали стихотворцы. Это время не случайно называют арабским возрождением. Поэтическое слово ценилось очень высоко. Даже историю и географию писали в стихах. Один из древних историков Аравии Хишам ал-Калби написал такие строки о ком-то из героев прошлого. «Я не слышал стихов о нем ни у них, ни у других племен. В его устах это фигура забвения. Если о ком-либо и о чем-либо нет стихов, значит, этого не существует». Харун аль Рашид поддерживал строительство школ, больниц. При нем было собрано много рукописей, сотни тысяч томов славилась благотворительностью и его любимая жена Зубиде. На собственные средства она раздавала исключительно щедрую милостыню. По дороге в Мекку построила колодцы из камня, тиса, обожженного кирпича, очень надежные, которые сохраняли воду, в том числе и дождевую. Это были искусственные водоемы для паломников, путников, чтобы они не мучились от жажды. Эта женщина сумела оставить по себе добрую память. Может быть, она пыталась искупить грехи своего супруга Зурпатора. У них было три сына – Мухаммед Аль-Амин, что означает «надежный», Абдала Аль-Мамун – «достойный доверия», Касим Аль-Матаман – «уверенный». Чувствуется надежда на преемников. Но Харун Аль-Рашид, которого никак нельзя назвать «мудрым правителем», совершил страшную ошибку, типичную ошибку этой стадии развития цивилизации. Он разделил свою империю. До него халифы объявляли наследником одного из своих детей. Харун же, наверное, очень любил сновей. Он стал намечать, кому из них достанется какая часть, и окрылил их этими обещаниями. Смерть настигла его внезапно. Ему было 47 лет. Он направился на подавление одного из многочисленных восстаний, которые то и дело вспыхивали на границах халифата, в Харасан, на северо-восток Ирана, и умер в пути. Малова утверждала, что он был отравлен. После его смерти начались гражданские войны между сновьями. В арабской истории Харун аль-Рашид вовсе не считается образцом правителя. Его как не любили в Багдаде при жизни, так и не полюбили после. А вот в нашем европейском сознании красота восточных сказок вылепила его привлекательный образ. Уж очень хороши сказки. Почему же Харон Аль-Рашид, узурпатор, жестокий правитель, реально правивший всего шесть лет, но так очевидно испорченный абсолютной властью, запечатлен в них как образец благородства? Само имя его означает «справедливый». В сказках «Тысячи и одной ночи» он возвращает бедняку присвоенные богачам деньги, жалеет вдову, подает милостыню нищему, наказывает судью, принявшего несправедливое решение, будто и не было крови, грязи, заговоров, интриг. Вот что пишет по этому поводу профессор МГУ Исаак Моисеевич Фильштинский. «В процессе создания мифа реальность, какой бы достоверной и очевидной она ни была, оказывается бессильной, перетворимой коллективным сознанием легендой, отвечающей неким социальным психологическим потребностям общества — определенного времени. Энергия противостояния мифа реальности не ослабевает под напором достоверных и широко публикуемых фактов. Мы имеем возможность убедиться в этом, будучи свидетелями новейшей истории. Напротив, противоборство с фактами придает мифу некую агрессивность. Так на наших глазах рушится старая просветительская утопия, согласно которой знание побеждает предрассудки и заблуждения. Грустная но убедительная мысль и очень созвучная новейшей истории, включая и день сегодняшний. Миф становится реальностью. И он, в общем, непобедим.